Глава восьмидесятая. «Конечно, тебе хорошо», — прижала к груди беглеца, радуясь, что теперь точно смогу его успокоить, и хоть один из нас перестанет дрожать от страха. Рон вскоре уснул, набравшись впечатлений, а в лесу тем временем совсем стемнело. Но глаза привыкли к темноте, и оказалось не так уж и темно. Я сносно различала очертания деревьев, кружевы веток на фоне редких просветов неба и продолжала прислушиваться. Хотелось замереть, затаиться, но Эйден говорил, что в лесу нет других хищников, кроме оборотней. Если бы не это знание, я бы умерла от страха, когда поблизости вдруг раздалось грубое утробное рычание и хруст веток. И вскоре на поляну вышел огромный черный медведь. «Боже!» – проскулила я, ежась и пряча Рона. Только ребенок в руках встрепенулся и рванулся к медведю. Я не выпустила, но Рон уже без проблем обернулся снова зверьком в моих руках, Медведь тем временем встал в нескольких шагах, парализуя своим вниманием. Я пыталась унять Рона, поглядывая на Исполина, но ребенок был непреклонен. «Малыш, малыш!» — увещевала я. «Ну куда ты снова?» А он крутился елой в руках и, наконец, жалобно заревел, глядя на медведя. И тут меня осенило. «Эйден?» Сейчас я хотела видеть его как никогда. Медведь одобрительно фыркнул, а у меня будто позвоночник вынули, и я опустилась на подогнувшихся ногах. Рон с удвоенной силой заперебирал лапками, и я разжала объятия, чувствуя себя выкрученной до основания. «Боже, этот мир меня убьет!» «Я не могу выносить такие эмоции каждый день!» Медвежонок подбежал к большому медведю, ткнулся мордой в его и принялся заигрывать, падая на спину и перебирая в воздухе лапами. Медведь зарылся мордой между ними, будто ободряя, и взглянул на меня. «Ненавижу тебя!» – сорвалось с дрожащих губ, и я заплакала. Это все, что я сейчас чувствовала. Идиотские слова, дурацкие эмоции, но с ними было не совладать. Я все еще вжималась в бревно спиной, замирая внутри, когда он приблизился ко мне и заглянул в лицо. Сердце послушно разогналось в груди снова, и я тяжело сглотнула, сжимаясь в комок. Пожалуйста, я тебя боюсь. Очень. Медведь замер, глядя на меня сверху. Какой же он большой и страшный. Но он, кажется, услышал, развернулся и направился с поляны прочь. Медвежонок поспешил следом, но постоянно оглядывался назад, посматривая, ползу я или нет. Пришлось найти в себе остаток сил и подняться. Я поплелась за ними через лес, безбожно отставая, заплетаясь в траве ногами и временами падая. Медведь ждал, глядя на меня сукаризной, но ну, хотя бы не бросал. Мы шли минут сорок, но мне показалось, что полночи. Я уже вообще ничего не видела, продираясь на звук. Когда вдруг ушла не в ту сторону, медведь обозначил себя громким рычанием позади, дождался моего возвращения на маршрут и подставил бок, чтобы держалась. Ну или мне так подумалось потому что не двинулся, пока я не дала ему понять прикосновением, что я на привязи. Рон все это время терся о мои ноги, но когда попыталась поднять его на руки, снова вывернулся. Когда впереди показались огни, я готова была снова зарыдать. Где-то за деревьями уже слышались голоса, кто-то даже громко сообщил, что слышит нас, и вскоре мы вышли на небольшой склон, ведущий к дому эйдана «Вот они!» «Ох, боже мой!» «А это Тата!» «Нашел! Уилл, он нашел их!» «Ну, еще бы не нашел! У меня уже заплетались ноги, и я готова была рухнуть на колени и сдаться, только этот кошмар и не думал заканчиваться». Медведь вдруг остановился и подозрительно глянул на народ, собравшийся у его дома. До них оставалось всего несколько десятков метров, но он вдруг низко ворчливо зарычал и развернулся в сторону леса. Рон прижался к моим ногам, неожиданно, не разделяя папиного намерения. А у меня все похолодело внутри. Эйден уходил. Ко мне подбежали Тата с Уиллом, но я уже не думала. «Возьмите Рона, пожалуйста!» Сунула Тате медвежонкой и кинулась за медведем. А тот уже вернулся под полок леса, и я даже не видела, куда несусь, когда врезалась в его бок. «Ты куда?» — голос дрожал от слез. «С ума сошел!» Я забыла, как боялась этого зверюгу только недавно. Все, о чем думала, как не дать ему уйти. Эйден остановился и повернул ко мне голову, а я продралась через кусты и опустилась перед ним на колени. «Вернись!»